Он сел на скомью, и его кишечник пронзила болезненная судорога, напомнив о том, что дизентерия ещё не покинула его тело. "Чёрт бы всё это", тихо произнёс он, проклиная полковника Брента и принесённое извинение. Овернулся Мастерс с флягой полной воды и протянул её лейтенанту. Тот сделал глоток, поблагодарил его и начал придумывать план уничтожения Кинга. Но голод, овладевший им в ожидании завтрака, заставил Грея отключиться. В воздухе раздался слабый стон. Грей бросил быстрый взгляд на мастерса, который даже не заметил, что простонал, следя за непрерывным движением ящериц, стремительно преследовавших насекомых или совокупляющихся. "У тебя дизентерия, мастерс?" Мастерс слабо отмахнулся от мох, которые облепляли его лицо. "Нет, сэр. У меня не было её в течение, по крайней мере, пяти недель." «Энтерит?» «Да нет, слава богу, клянусь, просто амеба. И малярии у меня не было почти три месяца. Мне очень везет, я вполне здоров». «Да», — согласился Грей, и добавил как бы в раздумье, «ты выглядишь здоровым». Но Грей знал, что вскоре ему придется подыскивать замену мастерсу. Он снова посмотрел на Кинга, следя за тем, как тот курит, Испытывая приступ тошноты из-за желания закурить. Мастерс снова застонал. Да что с тобой творится, чёрт возьми, сердито бросил Грей. Ничего, сэр. Ничего. Должно быть я Но попытка закончить предложение оказалась непосильной, и слова Мастерса потонули в жужжании мух. Мухи царствовали днём, а скете ночью. Тишина не наступала никогда. Каково это жить без мух, москитов и людей? Мастерс старался вспомнить, но не смог. Поэтому он остался сидеть неподвижно едва дыша. Он был лишь оболочкой человека, душа его тревожно металась. "Ну ладно, Мастерс, можешь идти, разрешил Грей. Я буду ждать сменщика. Кто он?" Мастерс заставил себя собраться с мыслями и через минуту сказал: "Блу" blue white Бог ради приди в себя резко бросил Grey. Капрал White умер 3 недели назад. Говиноват, сэр, слабо откликнулся Masters. Извините, я, а должно быть, э-э, я думаю, что придёт Peterson. Помме. То есть, я имею в виду англичанин, пехотинец, мне кажется. Примечание помме. англичанин, эмигрировавший в Австралию. Конец примечания. Ну ладно. Можешь идти завтракать, но не задерживайся и возвращайся. Слушаюсь, сэр. Мастерс надел плетёную шляпу с большими полями, отдал честь и шаркая ногами вышел из хижины, подтягивая на бёдрах лохмотья, оставшиеся от брюк. Боже, подумал Грей, За 15 шагов слышно, как он воняет. Им как раз собирались выдать немного мыла, но он знал, что воняет не только от мастерса. Все остальные тоже воняют. Если ты не моешься 6 раз в день, запах пота висит вокруг тебя как саван. И поймав себя на мысли о саване, он снова подумал о мастерсе. И о тех признаках его состояния, которые заметил, может быть, и мастерс тоже знал об этом. Так что какой смысл мыться? Рэй видел много смертей. Он с горечью размышлял о своем полке и о войне. «Черт побери!» — чуть было не закричал он. «Мне уже двадцать четыре года, а я все еще лейтенант, а война идет везде, по всему миру. Продвижение по службе происходит ежедневно, столько возможностей. А я в этом вонючем лагере для военнопленных и все еще лейтенант. О, Боже! Если бы только нас не отправили в Сингапур в сорок втором году...» Если бы мы попали туда, куда предполагалось начало на Кавказ, если бы мы только Хватит, сказал он сам себе вслух. Ты так же плох, как Мастерс, ты проклятый дурак. В лагере считалось нормальным, если человек иногда разговаривал сам с собой. Лучше выговориться, всегда утверждали врачи, чем копить всё внутри себя. Это путь к безумию. Не всё так уж плохо, особенно днём. Можно не думать о прежней жизни, о ее основном содержании – еде о женщинах в доме. Еде, еде о женщинах, еде, но ночи – это самое страшное. Ночами человек грезит, грезит о еде и о женщинах. О своей женщине стоит дать себе волю, и грезы станут приятнее пробуждения. И если проявишь беспечность, то будешь грезить наяву, и дни превратятся в ночи, а ночи – в дни. И тогда останется только смерть, спокойная, тихая. Умереть так просто, жить было мучительно. Для всех, кроме Кинга. Тот мучения не испытывал. Грей по-прежнему следил за ним, пытаясь расслышать, что тот говорил человек у рядом с ним, но Кинг был слишком далеко. Грей постарался опознать другого человека, но не смог. Судя по повязке на руке, это был майор. Согласно приказу японцев, Все офицеры обязаны были носить на левой руке повязку с указанием их звания. Всегда, даже если они ходили на гишун. Черные ливневые тучи быстро собирались на небе. На востоке сверкнула молния, но солнце продолжало палить. Зловонный ветерок на мгновение поднял пыль, потом дал ей улечься. Грей автоматически заработал бамбуковой хлопушкой для мух. аворное наполовину бессознательное движение кисти и ещё одна муха упала на землю искалеченная убить муху было жестом легкомыслия изуродовать её чтобы тварь помучилась и в крошечной мере разделила бы твои собственные страдания изуродовать её и она будет беззвучно кричать до тех пор пока не появятся муравьи и другие мухи чтобы подраться из-за её живой плоти Но грей не получил обычного удовольствия от слежки за мучением мучителя. Его мысли были сосредоточены на Кинге. Глава вторая. Видит Бог, говорил майор Кингу с наигранным оживлением. Потом наступило время, когда я попал в Нью-Йорк в тридцать третьем году замечательное время. Штаты такая прекрасная страна. Я когда-нибудь рассказывал вам о своём путешествии в Волбане. В то время я был младшим офицером. Да, сэр, устало подтвердил Кинг. Вы рассказывали мне об этом. Он чувствовал, что устал быть вежливым и по-прежнему ощущал на себе глаза Грея. Хотя он был в совершенной безопасности и не боялся, ему хотелось уйти с солнца, убраться с глаз лейтенанта, да и дел полно. Дьявольщина. Майор никак не может добраться до сути. Прошу прощения, сэр. Рад был поговорить с вами. А, подождите минутку, быстро проговорил майор Берри и нервно огляделся вокруг, ощущая любопытные взгляды проходивших мимо мужчин, чувствуя их молчаливый вопрос: "О чём это он толкует с Кингом?" "Ага, могу ли я поговорить с вами с глазу на глаз?" Кинг оценивающе разглядывал его. Мы и так говорим с глазу на глаз. Если вы будете говорить тише, от смущения майор вспотел. Он старался поймать Кинга в течение нескольких дней, такую хорошую возможность жалко было терять. Но ведь хижина начальника военной полиции Какое отношение имеет купок к частным разговору? Я не понимаю, сэр. Кинг был спокоен. Подполковник Селлерс сказал, что вы можете помочь мне. У Майора Берри в месте правой руки была культя, которую он всё время почёсывал, трогал и теребил. "Не окажете ли вы, э, не продадите ли вы кое-что для нас, то есть я имею в виду для меня?" Он подождал, чтобы рядом никого не было. "Это зажигалка", прошептал Берри. Ронциновская зажигалка в отличном состоянии. Теперь, когда он добрался до цели, Майор ощутил некоторое облегчение. Но одновременно он почувствовал себя нагим, произнося эти слова перед американцем под солнцем, стоя на тропинке. Кто владелец? спросил Кинг после минутного раздумья. Я. Майор, удивлённый, посмотрел на него. Господи, не думаете ли вы, что я украл её? Господи, да я бы никогда такого не сделал. Я хранил её всё это время. Но сейчас, ну, Нам пришла пора её продать. Все в группе согласны. Он облизал пересохшие губы и погладил культю. Пожалуйста, вы сделаете это? Вы можете получить за неё хорошую цену. Торговля противозаконна. Да, но прошу вас, пожалуйста, вы можете доверять мне. Кинг повернулся так, чтобы его спина была обращена к Грэю, а лицо к Аграде. На тот случай, если Грей в состоянии читать по губам. Я пришлю кого-нибудь после завтрака, спокойно сказал он. Паролем будут слова: "Летенант Олбани приказал мне повидать вас". Понятно?